Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом,